Пусть нож и жизнь и на небесе, да светится Tvoje, da да придет Tvoje, da Да будет воля Твоя, na на i на земле, Хлеб наш насущный даст nam несть, И остави нам долги наши. Як уже жимы мы оставляем должником нашим, и не введи нас свои искушение, но избави нас от лукавого. яко Яку Твоей есть Царство и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и призна, и во веки веков. Yeah, yeah.